И вошли войска короля Артура во владения Ланселота. И стали они предавать земли грабежам и пожарам, и всё ради мести Гавейна. Когда же донеслась до замка Ланселота весть о том, что король Артур с Гавейном его земли разоряют и губят, то сказал Борс: Ланселот, позор нам, что позволяем мы им хозяйничать в наших владениях. Как бы ты ни попускал им, они тебе за то не сделают снисхождения, если ты попадёшь к ним в руки. Потом заговорил Лианель. Вот какой я дам тебе совет, Ланселот. Отсидимся за крепкими стенами в городах наших, пока противники не начнут испытывать голод и холод, а тогда нападём на них со свежими силами и порежем их, как овец в загоне. Потом заговорил король Богдемагус и сказал Ланселоту: Твоя учтивость погубит нас всех. Ибо если мы и дальше станем отсиживаться по норам, то они будут хозяйничать на наших землях и скоро нас самих уничтожат». Затем сказал Ланселоту Галлихут. «Среди нас немало рыцарей королевской крови, и долго они не согласятся сидеть и бездействовать в этих стенах. И потому позволь нам, как должно рыцарям, встретить врага в поле, и мы так разделаемся с ними, что они проклянут тот час, когда ступили на нашу землю». «И заговорили семеро братьев из Северного Уэльса», что были семь благороднейших рыцарей, семь королевств можно было обыскать и все же не найти других таких. И сказали они все в один голос, «Ланселот, позволь нам с Галлихудом выехать за стены, ибо мы не приучены прятаться по замкам и крепким городам». И тогда заговорил Ланселот, который всем им был глава и господин, и сказал так, «Друзья мои, я не хотел бы выезжать из стен замка ради пролития христианской крови, Но я вижу, что мои земли окажутся вовсе разорены, если на них продолжат кормиться большие армии, занятые великой войной. Но всё же пока ещё мы останемся за этими крепкими стенами. Я же пошлю гонцов к господину моему королю Артуру для примирения, ибо лучше мир, нежели постоянные войны. И послал Ланселот девицу, дабы просила она короля Артура не разорять более его земли. Пустилась девица в путь на лошади, и когда она подъехала к шатру короля Артура, то спешилась. И встретил её рыцарь Лукан Дворецкий и сказал: "Прекрасная девица, не от Ланселота ли ты прибыла?" "Да", отвечала она, "и прибыла я сюда для того, чтобы говорить с королём Артуром об их примирении. Я буду молить Бога, чтобы ты приуспела, ибо все стоящие при короле, кроме Гавейна, почитают Ланселота за лучшего среди всех рыцарей". И с тем луган отвёл девицу в шатёр к королю, где сидел он с Гавеном и своими сановниками. И когда они выслушали девицу, то все доблестные мужи стали советовать королю примириться с Ланцелотом. И лишь Гавен так сказал королю: "Мой король, неужели решитесь вы повернуть назад, когда уже так далеко зашли? Весь мир будет говорить о вас со смехом и презрением". "Нет, Гавен", отвечал Артур. "Я поступлю, как ты хочешь, и не стану отступать". Я поручаю тебе передать ответ этой девице, ибо сам я не в силах говорить с нею, ведь предложение Ланселота столь благородно, и сам я думаю, что не следовало бы отвергать этих справедливых предложений. И тогда сказал Гавен девица: "Передай Ланселоту, что посылать гонцов к моему дяде для него напрасный труд, ибо если он в самом деле желает приложить старание для мира, надо было сделать это ранее, а теперь уже поздно". И скажи ему, что я, Гавейн, буду преследовать его неотступно до тех пор, пока не убью его либо же он меня. Горько заплакала тут девица и удалилась. Лука натвёл её туда, где стояла её лошадь, и она возвратилась к Ланселоту. А он ожидал её со своими рыцарями, и когда услышал Ланселот ответ короля, то омрачилось чело его горькой думой. А благородные рыцари обступили его и спросили: Ланселот от чего-то не весел. Вспомни, кто ты такой, вспомни, кто мы такие. Давайте-ка, благородный рыцарь, и померимся с противниками силами на поле брани. Это легче-легкого отвечал Ланселот, но никогда ещё не был я менее склонен к сражению. И потому прошу вас, послушайтес меня и поступите по-моему. Ибо я буду всегда избегать боя с благородным королём, когда-то посвятившим меня в рыцари. Перед ним я буду обращаться в бегство, а если уж некуда мне будет дальше бежать, только тогда стану обороняться. И от того будет мне и всем нам больше чести, чем если бы стали мы биться против благородного короля Артура, которому прежде мы все служили. На том прекратили они свои речи и в ту ночь все расположились на отдых. А рано утром, когда ещё только светало, выглянули рыцари и увидели, что осада со всех сторон подступает к их замку, и уже лестницы приставлены к стенам. А из башен их отбивают и сбрасывают со стен. И выехал вперёд Гавейн во всеоружии на могучем скакуне, остановился перед главными воротами с копьём в руке и крикнул: "Где-то Ланселот?" Или меж вами, гордые рыцари, ни один не осмелится поломать копья со мною. Тут изготовился борс и выехал за стены замка, и встретился Гавейн с борсом, и сшиб его с коня, и два не убил его. Подобрали борса и унесли обратно в замок. Тогда выехал Леонель, желая отомстить за борса. Вот Гавейн и Леонель наставили копья, ринулись друг против друга и сшиблись жестоко. Но Гавейну была в тот день такая удача, что он сшиб на земь и Лионеля, нанеся ему глубокую рану. Подобрали тогда Лионеля и внесли за ворота в замок. И тогда Гавейн приезжал каждый день, и не было случая, когда он не сокрушил бы кого-либо из рыцарей Ланселота. Так продолжалось целых полгода. Но вот однажды Гавейн подъехал к воротам замка, как всегда в полном вооружении, и верхом на отличном скакуне, и с тяжёлым копьём в руке, и крикнул громким голосом: "Где же ты, коварный изменник Ланселот? Почему прячешься, как трус, за стенами и укрытиями? Выгляни только, коварный рыцарь-предатель, и я отомщу тебе за смерть моих братьев". Все эти речи слышали Ланселот и его друзья. И тут обступили его со всех сторон родичи его и его рыцари, и так сказали они Ланселоту: "Теперь должен ты либо отстоять себя, либо же быть обозоренным навики. Ибо когда тебя открыто обвиняют в измене, настаёт время действовать, и так слишком долго и много ты терпел. Я и сам знаю, что мне должно теперь непременно защищаться, либо же оказаться трусом. И да поможет мне Бог", отвечал Ланселот. И приказал Ланселот седлать своего лучшего коня и нести свои доспехи в надвратную башню. А сам Ланселот закричал из окна башни, обращаясь к королю. «Благородный король Артур, знайте, сокрушается сердце мое за вас, что вы вот так преследуете меня. Я же все от вас сносил, ведь будь я мстителен, я бы давно уже встретился с вами на бранном поле и усмирил бы самых храбрых ваших рыцарей». Вот уже полгода я всё терплю и сношу от вас и от Гавейна. Но теперь я уже более терпеть не могу и непременно должен защититься. Раз уж Гавейн обвинил меня в измене. Но это будет против моей воли, ибо я не хотел биться против рыцарей вашей крови. Однако теперь уже мне нет пути назад. Тогда сказал Ланселоту Гавейн: Если ты отважился на бой, то оставь пустые речи, выходи на поле, и мы отведём душу. Тогда облачился Ланселот в доспехи и сел на коня своего и взял в руки тяжёлое копье. Отступило от ворот осаждавшее войско, и вышли из замка благородные рыцари числом столь многие, что когда увидел король Артур такое множество воинов и рыцарей, удивился он и сказал себе: "Жаль, что Ланселот против меня, ибо теперь я вижу, что он и вправду до сих пор меня щадил". И заключён был между Ланселотом и Гавеином договор, что никто не должен к ним приближаться и ввязываться в бой, пока один из них не будет убит или не покорится.